В разъяснениях по вопросу эвтаназии появилось слово «сострадание». Новые разъяснения генерального прокурора хороши. Главными должны быть люди, а не болезни. The Times, 26 февраля 2010 года. Сцена как будто взята прямиком из поменяться местами. Мы все ждем отчета, хотя, возможно, так говорит мое воспаленное воображение. Я мало спал сегодня. Мы смотрим на часы, ожидая, что Кейр Стармер, глава Королевской прокурорской службы, формально представит нам новые разъяснения касательно эвтаназии. И вдруг наступает 11 часов, и мы все оказываемся на набережной Милбанк, где шагу ступить невозможно, не наткнувшись на двух журналистов. Или трех, если вам повезет. Для деби Пердзи меня гонка продолжается. Мы бесконечно сталкиваемся в лифтах и коридорах, как будто идет высокотехнологичный рабский аукцион. Одно телевизионное интервью переходит в другое, и в результате ты ничего не помнишь. Мы говорим об эвтаназии. Я понимаю, что именно думаю, «Слушай, что же я говорю. Кажется, новые разъяснения настолько хороши, насколько это вообще возможно без внесения изменений в закон. Мне очень не понравились разъяснения, выпущенные в прошлом сентябре. Сплошная бюрократия и анкеты. Но тут я замечаю слово «сострадание». Читая дальше, я понимаю, что это весьма обтекаемая политика — описывает в основном сердца и разум людей, а не практические препятствия. Я рискну поверить, что тот, кто из сострадания и любви помогает человеку физически на это неспособному избавиться от невыносимой жизни, не должен бояться властей. Тем не менее, я полагаю, что трибунал, который предлагаю ввести не только я, должен появиться после изменения закона. Он будет проверять фактические обстоятельства дела задолго до эвтаназии. Кроме того, очень важно, чтобы ограниченная свобода, предусмотренная новым разъяснением, не использовалась для прикрытия злоупотреблений. Я верю, что ради безопасности всех участников все предполагаемые действия и их причины необходимо осторожно обсуждать на трибунале, который может дать совет, предупреждение или, если у него возникнут подозрения, отказать. Просвещенный штат Орегон, один из трех штатов, где сейчас разрешена эвтаназия, после консультации с двумя врачами смертельно больной пациент получает рецепт, который помогает ему уйти из жизни. И вот что интересно, 40% людей, получивших этот рецепт, его не используют. Они знают, что могут это сделать, и каждый день принимают решения. Они знают, что они контролируют собственную жизнь, а не их болезнь. Это власть, это победа. Именно так должны умирать люди.